Глава 13. Через три дня после визита Вивиан нас приглашают на ежегодный корпоратив фирму Элис. Правда, приглашают не совсем верное слово. Для младших юристов явка обязательна. Вечеринка будет в ресторане помпезного отеля Марк Хопкинс на вершине холма в Нопхилле. Примечание: Нопхил. Один из богатейших и самых дорогих районов Сан-Франциско. Конец примечания. Я в списке приглашенных впервые. Элис работает в престижной, но очень консервативной фирме. Бойфрендов на вечеринки не приглашают, а вот мужей наоборот приводить обязательно. Я надеваю свой лучший костюм, тот, в котором был на свадьбе. «Пытаюсь разбавить слишком официальный вид рубашкой в мелкую зеленую клетку с красным галстуком. Элис смотрит на меня и хмурится, потом кладет на кровать коробку из универмага Нордстром. «Лучше это, вчера купила». В коробке дорогая голубая рубашка. К ней галстук тоже из нордстрома шелковый, синий, с тонкими фиолетовыми полосками». Жесткий воротник трет шею, я безуспешно вожусь с галстуком. До 31 года я вообще не умел завязывать галстуки. Уж не знаю, стоит этим гордиться или нет. Вот бы Элис подошла и помогла мне завязать галстук. Ну, как обычно делают жены по телевизору. Однако Элис совсем не похожа на киношных жен. Тех, которые умеют гладить белье и завязывать галстуки. А потом соблазняющие глядеть на тебя в зеркале. Она сексуальна, но не по-домашнему, и мне это нравится, даже очень. На Элли сшитая на заказ черное платье и черные туфли из змеиные кожи. Из украшений жемчужные серьги, золотой браслет, никаких ожерелий или колец. На старых фотографиях руки у нее унизаны браслетами, на шее кулоны, а в ушах по нескольку серег. Те времена давно прошли. Теперь Элис, как Жаклин Кеннеди. Два украшения идеально, три на грани, четыре перебор. Интересно, когда именно она сменила стимпанк рок 90-х на офисный шик. Выглядит она превосходно. Мы оставляем машину на задворках отеля. У нас еще несколько минут в запасе, но Элис ненавидит приходить раньше времени, и мы решаем прогуляться. Элис не очень любит краситься, считает, что достаточно здорового цвета лица и немного красной помады. Раскрасневшаяся от ходьбы, она выглядит очень мило. «Выдержишь?» — Элис берет меня за руку. Она знает, что я терпеть не могу подобные мероприятия. «Если про деликтное право спрашивать не будут, обещать ничего не могу, это же работа». Мы входим в ресторан. Официант разносит шампанское. «Для Бейлиса со льдом, наверное, еще рановато», — шепчу я Элис. Она представляет меня каким-то людям, я улыбаюсь, киваю, пожимаю руки, говоря «приятно познакомиться». Некоторые выдают обычные шуточки на тему психотерапии в духе «Что бы сказал Фрейд об этом коктейле?» Или «А вы можете по одному взгляду на человека определить, есть ли у него какие-нибудь темные тайны? «Да, могу», — громко отвечаю я, — напыщенному типу по имени Джейсон, который за минуту уже успел три раза похвалиться, что окончил Гарвард. После десятка ничего не значащих разговоров я, как ступень от ракеты, отделяюсь от Элис и иду к столикам, где громоздятся десерты. Сотни пирожных, стаканчики с парфе, горки шоколадных трюфелей. Сладко я люблю, однако на самом деле эта часть зала привлекает меня тем, что в ней меньше народу, терпеть не могу пустые разговоры. Издалека мне видно, как пребывают важные клиенты, для некоторых такие вечеринки не отдыха работа. Элис приходят от одной группки к другой, у нее явно все хорошо. Видно, что она ладит со всеми с партнерами фирмы, со служивцами, с клиентами, Несомненно, в таких фирмах существует негласная формула соотношения сотрудников. Сложившийся коллектив из старших, опытных и бесстрастных партнеров разбавляют молодыми и амбициозными младшими юристами. Элис играет свою роль, умело поддерживает разговор то тут, то там. Клиенты довольно улыбаются. Я смотрю на Элис все с тем же наполовину наполненным бокалом шампанского в руке. Да, она превосходно ведет игру, как любит говорить ее босс, но мне почему-то становится грустно. Нет, конечно, деньги — это хорошо, без них мы бы не купили дом. И все же мне вспоминается, как знаменитый баскетболист Майкл Джордан уходил на время в бейсбол, а Дэвид Боуи снимался в кино. Фильмы получились хорошие, однако их особый талант пропадал. Ко мне подходит парень по имени Вадим. Его, похоже, интересует не столько мое общество, сколько возможность хотя бы ненадолго выйти из игры, в которой участвуют все в зале. На нем зеленая рубашка и красный галстук. Очевидно, холостяк, жена научила бы его одеваться со вкусом. Явно нервничая, он пересказывает мне свое резюме. В фирме он занимает должность аналитика. Когда я... Узнаю, что у парня кандидатская степень в области компьютерных наук и четырехлетний опыт работы в венчурном фонде компании Google, мне становится понятно, почему за него ухватились в юридической фирме. Еще что он никогда не станет здесь своим. Вынужденные беседовать друг с другом, мы ведем какой-то странный разговор. Вадим сообщает мне о том, что очень боится пауков, и что у него были неудачные отношения с китаянкой, которая оказалась шпионкой, подосланной конкурентами. Говорят за такими, как Вадим, будущее Кремниевой долины, что Вадим обычно женится на девушках-программистах, и у них рождаются невероятно одаренные дети, чье неумение общаться с кем-то, кроме себе подобных, когда-нибудь перестанут считать отклонением — признают отдельной ветвью эволюции, необходимой для выживания человеческого рода в мире гаджетов. После обсуждения резюме, пауков и корпоративного шпионажа разговор, наконец, становится непринужденным, потому что на самом деле Вадиму хочется поговорить об Элис. Очевидно, не зная, что я ее муж, хотя повел бы он себя по-другому, если бы знал, Вадим вдруг говорит «Элис очень привлекательна» как внешне, так и интеллектуально. Далее он переходит к описанию своих соперников. Муж, разумеется, а еще Дерек Сноу. Он указывает на высокого импозантного мужчину с кудрявыми волосами и желтым браслетом известного благотворительного фонда. Дерек Сноу стоит Кэрис так близко, что касается ее плеча. Глядя на него, я думаю о том, что Вадим прав. Он не единственный, кому нравится моя жена. С ее былой популярностью и музыкальным талантом Она вроде аномалии в фирме, где работают сплошь выходцы из Лиги Плюща У нас тут даже ставки делали, выйдет ли она за мозгоправа говорит Вадим Да ну Я не участвовал, конечно, делать ставки на человеческие отношения неразумно Слишком много непросчитываемых факторов А много кто ставки делал? Семь человек Дерек тысячу баксов проиграл я схватил первое попавшееся пирожное под названием безглютеновое органическое печенье с инжиром и съел его в один укус. В избежание намеренного введения в заблуждение стоит сказать, что я есть мозгоправ. И молча, ляхает Вадим. Потом, как ни в чем не бывало, окидывает меня оценивающим взглядом с ног до головы. Да, вы подходите почти идеально. Женщины обычно выбирают партнеров, которые чуть менее привлекательны, чем они, а привлекательность определяется сочетанием роста, физической формы и симметрии черт лица. Рост у вас выше среднего, вы похожи на легкоатлета, а черты лица правильные. Немного лоб подкачал, но это восполняется ямочкой на подбородке. Я коснулся лба. Что, черт побери, он там такого нашел? «Элис, вроде нравится мой лоб, говорю я». Если обратиться к статистике, то ямочка на подбородке у мужчины компенсирует сразу несколько недостатков. Доказано, что ямочки на щеках добавляют привлекательности женщинам, а ямочка на подбородке, наоборот, убавляет, так как считается признаком мужественности. В общем, если оценивать привлекательность по какой-нибудь шкале, вы с гармоничная пара. Спасибо. «Мне, конечно, неизвестно, насколько вы подходите друг другу интеллектуально». «Я достаточно умен, поверьте на слово. Во всяком случае, спасибо, что не делали ставки. Пожалуйста». Он начинает расспрашивать, где мы поженились, куда ездили в свадебное путешествие, в каком отеле останавливались и какой авиакомпании летели – причем так подробно будто собирает данные, чтобы потом заложить их в программу и просчитать вероятность нашего развода, а значит, и свои шансы увести у меня жену. «У нас с Элис очень крепкие отношения», — говорю я. «Мы даже в договор вступили». «А что это?» «Клуб такой, — поясняю я, — занимается укреплением брак». Вадим тут же извлекает из кармана телефон. «А в интернете он есть?» К счастью, я не успеваю больше ничего сказать, меня спасает Элис. «Привет, Элис», — смущенно говорит Вадим, — выглядишь великолепно. «Спасибо», — улыбается Элис. Потом обращается ко мне. «Я должна остаться, а ты свою повинность отбыл. Я уже вызвала тебе такси». Я благодарен ей за это, — Еще за долгий поцелуй, которым она одаривает меня, на виду у Дерека Сноу, Вадима, Босса и у всех остальных. Поцелуй, который недвусмысленно говорит, я не свободна.